Некоторое время после того, как дверь за ушедшим закрылась, Фэрфакс лежал неподвижно, прищурив глаза. На его губах блуждала загадочная усмешка. «Лучше бы ты поспал, Хархита!» Наконец загрёт Донни Исабелла. «О чем ты думаешь?» Его ответ, казалось, не имел смысла. «Я думаю о том, насколько отсутствие парика изменяет внешность человека» который к тому же ирландец, хирург, и хочет, чтобы его высадили на Тартуге. Девушка решила, что у Ферфакса снова начался жар, и снова предложила ему поспать. Когда она сказала, что уйдет из каюты, Ферфакс не пожелал и слышать об этом. Проклиная сжигавшую его жажду, он умолял ее дать ему попить. Жажда постоянно терзала его, не давая уснуть, поэтому Доня и осталась сидеть рядом с ним, время от времени поднося к его губам стакан с водой, смешанной с лимонным соком, а один раз, по его настойчивому требованию, с несколькими ложками бренди. Но тянулась медленно. Фэрфакс лежал, не говоря ни слова. Наконец, решив, что он заснул, девушка поднялась, чтобы выскользнуть из каюты. Но Ферфакс внезапно заявил что не в силах заснуть и попросил позвать Тима. Она повиновалась, боясь, что возражения выведут его из себя. Когда Тим вернулся с девушкой, Ферфакс пожелал узнать, который теперь час и где они находятся. Тим отвечал, что только что пробило 8 склянок и что они ударились от Лачина на добрых 40 миль. «А на каком расстоянии от нас находится Картахена?» Последовал довольно странный вопрос. «Милях 100, может быть, немного больше. За сколько времени можно добраться туда?» Глаза шкипера расширились от удивления. «Если ветер не переменится, то часа за двадцать четыре». «Тогда плывите туда», — приказал Ферфакс. «Отправляйтесь немедленно». Удивление, отражавшееся на красном лице Тима, перешло в беспокойство. «У вас должно быть жар, капитан. Зачем нам возвращаться на Мейн? «У меня нет никакого жара. Ты слышал мой приказ? Иди и бери курс на Картахену». «На Картахену?» Шкипер и Донни и обменялись взглядами. Понимаешь, что происходит у них в голове, Ферфокс злобно скривил рот. «Чтоб тебе провалиться!» «Подожди!» Проворчал он и погрузился в глубокое раздумье. Не будь Ферфакс, прикован койки, он обошелся бы без партнеров в задуманном им коварном предприятии. Ферфакс бы сам все довел до конца, держа свой коварный план в секрете. Однако состояние, поставившее его в зависимость от шкипера, принудило его выложить свои карты на стол. Маркиз Риконетте находится в Картахене, и он заплатит 50 тысяч за капитана Блада, живого или мертвого. Пятьдесят тысяч. Помолчав, он добавил: «Это целая куча денег, и пять тысяч из них перейдут к тебе, Тим». Подозрения Тима в том, что его хозяин бредит, перешли теперь в уверенность. Э, ну разумеется, успокаивающий произнес он. Разрази тебя гром, Тим, зарычал на него взбешенный Ферфакс. Ты что, поддакиваешь мне, думая, что у меня бред? Ты бы лучше поразмыслил о причине этого бреда. Тогда бы ты, может быть, стал бы получше видеть и соображать. «Допустим», — согласился Тим. а где же мы найдем капитана Блада?» «В маленькой каюте. Где ты его поместил?» «У вас голова не в порядке, сэр». «Вот заладил. Какой же ты дурак! Говорю тебе, это капитан Блад. Я узнал его в тот момент, когда он попросил высадить его на Тартуге». «Не будь я в полусне, я бы и раньше его узнал!» Он сказал, что не хочет высаживаться в порт-рояле. «Еще бы! Ведь губернатор Ямайки — полковник Бишоп! Теперь ты понял, наконец!» С глупым видом, моргая глазами, Тима отпустил два-три крепких словечка. «Так значит, вы узнали его?» «Можешь не сомневаться, что я не ошибся. Теперь иди и меняй курс, а потом запри этого парня!» «Если мы захватим его во сне, это избавит нас от беспокойства!» «Ну и ну!» — покачал головой Тим и удалился в состоянии крайнего возбуждения, вызванного отнюдь не угрозениями совести. Доня Исабелла, чей страх возрастал по мере того, как она все больше вникала в происходящее, внезапно вскочила на ноги. «Постойте, постойте! Что вы намерены делать?» «Это тебя не касается, малютка!» Сказал Ферфакс и полетным взмахом в руки отпустил Тема. Нет, касается. Я все поняла. Ты не можешь так поступить, Джордж. Почему не могу? Ведь мошенник, наверняка, сейчас спит, как убитый. Так что особого труда это не составит. Да, его ждет веселенькое пробуждение. И Ферфакс рази... разразился хохотом, только усилившим ужас девушки. Но Дио, смею. «Ты же не можешь предать человека, который спас тебе жизнь!» Ферфакс обернулся к девушке, устремив на нее насмешливый взгляд. Будучи закоренелым негодяем, он не сомневался, что имеет дело с, баш... с обычной глупой сентиментальностью, которую ничего не стоит преодолеть. К тому же он был уверен в своем влиянии на Изабеллу, чью невинность он принимал за простодушие. «Пойми, девочка, это мой долг, ведь этот блад, вор, пират и убийца», от которого необходимо как можно скорее очистить море». Но девушка еще сильнее разволновалась. «Может быть, он и в самом деле пират. Об этом я ничего не знаю. Но я знаю, что он спас тебе жизнь, и именно поэтому находится здесь». «А вот это неправда», — возразил Ферфакс. «Блад находится здесь потому, что он воспользовался преимуществом моего положения». Он прибыл на борт цапли, чтобы удрать Смейна от преследовавшего его правосудия. Но ничего, завтра он обнаружит, что просчитался. Побледнев, как смерть девушка в отчаянии ломала руки, затем, придя в себя, она устремила на Ферфакса пронизывающий взгляд, и на ее лице появилось выражение, не слишком ему понравившееся. Вера в этого человека, которого она знала не так уж давно, иллюзии, которые она питала в отношении его, заставившие ее бросить все, чтобы связать с ним свою судьбу, сильно поколебались при виде гнева, обуявшего его, когда он узнал о потере драгоценности. Теперь же эти иллюзии готовы были рассыпаться в прах, так как те свойства, которые только что продемонстрировал ее возлюбленный, наполнили ее ужасом и отвращением. Правда, она еще пыталась противиться нахлынувшим на, ее, на нее чувствам, Ведь если Джордж Ферфакс оправдает худшее ее подозрения, какая же участь могла ожидать ее, находящуюся целиком в его, в его власти? Джордж спокойно загурел доня и глубокое душевное волнение, которое выдавало только высоко вздымавшуюся грудь. «Неважно, кто этот человек, ты обязан ему жизнью. Не будь его, ты лежал бы сейчас мертвым на той аллее в Лааче. «А ты хочешь решиться на такой позорный поступок?» «Позорный? Черт возьми!» И Фэрфакс снова разразился отталкивающим пренебрежительным хохотом. «Ты просто ничего не понимаешь! Долг каждого честного джентльмена выдать властям этого грязного пирата!» В черных глазах девушки, в упор устремленных на него, появилось пр презрение. «И ты еще говоришь о честности?» «По-твоему, честно продать человека, который спас тебе жизнь, за пятьдесят тысяч?» «Тогда честен Иуда, предавший спасителя за 30 сребреников!» Сердито, глядя на девушку в Ферфакс, подобно всем негодяям, тут же нашел аргумент, оправдывающий его поведение. «Если тебе это не нравится, то можешь винить себя. Не потеряй ты своих драгоценностей, мне не зачем было бы идти на это. Где еще я возьму деньги, чтобы заплатить те моего команде?» закупить провизию на Ямайке и подготовить цаплю к плаванию через океан. «Так вот она что!» — в ее голосе послышалась нотка горечи. «Значит, всему виной потеря моих драгоценностей!» Куэ вергенца!» Рыдания сотрясли ее. Диосмио, мио! Кое вельтат! Ай, де И девушка, несмотря на свое отчаяние, все еще питавшая слабую надежду, схватила ее за руку и смолилась «Хорхито!» Но мистер Ферфакс, как вы должно быть поняли, не отличался терпеливостью. Желая прекратить мольбы своей возлюбленной, он отшвырнул ее с такой силой, что она ударилась о переборку. Его злобный нрав проявился во всей красе, чему немало способствовало то, что резкое движение вызвало новый приступ боли в раненном плече. «Довольно скулить, девчонка! Черт бы тебя побрал, и затем моя рана снова начнет кровоточить!» «Какого дьявола ты суешься в дела, в которых ничего не смыслишь? Неужели ты до встречи со мной не знала, что мужчины не любят, когда к ним без толку цепляются?» И он повелительно закончил свою тираду. «Иди спать!» Так как девушка стояла неподвижно, побледневшая, испуганная и не верящая своим ушам, то Ферфокс, раздраженный молчаливым упреком, светившимся в ее взгляде, бешено заорал. «Ты слышала, что я сказал?» «Иди в постель, черт побери! Ступай немедленно!» Девушка сразу же вышла, не произнеся ни слова, что пробудило в Ферфаксе подозрение. Словно забыв о своей ране, он осторожно слез скоки и, шатаясь, добрался до двери, успев увидеть доню и проскользнувшую в каюту напротив, и услышать приглушенные рыдания, доносившиеся из-за закрытой двери. Ферфакс презрительно скривил губы. Как бы то ни было, ей не пришло в голову выдать капитану Бладу его намерения. А даже если бы это и случилось, то Тим с его шестью матросами легко бы справился с Корсаром, вздумая он сопротивляться. Все же такая мысль могла появиться у девушки и следовало предотвратить возможные последствия. Ферфакс позвал Элькатраса, который дремал, растянувшись на кормовом рундуке. Разбуженный криком хозяина, Стюарт примчался на зов и получил от Ферфакса приказ не спать и следить за тем, чтобы Доня Исабелла не покидала свои каюты. В противном случае он должен был помешать ей силой. После этого с помощью Алькатраса Ферфакс вновь улегся на койку. Крен на правый борт убедил его, что корабль лег на соответствующий курс, и Ферфакс, считая свое будущее обеспеченным, заснул глубоким сном смертельно уставшего человека.